Глава 4. Добрые соседи, верные друзья. Апрель 1988 года. С упорством муравья я пёр большой презентовый мешок с полученным на складах хозяйственного управления областного УВД обмундированием на свой девятый этаж. Преодолев семь этажей, я... Уставившись взглядом в прижатой груди уже ненавистный мешок, успел сделать всего пару шагов по ступенькам, когда моя ноша уперлась во что-то твердое. «Хулиган!» — раздался над ухом лишенной приятности голос. Я вытянул шею вправо и выглянул из-за зеленого матерчатого куля. На третьей ступеньке, уперев пухлые руки в бока, Стояла незнакомая мне пенсионерка, в упор рассматривая меня через стекла очков тяжелой роговой оправе. «Никакого уважения к пожилым людям! Прется и никого не видят в упор! Хам! Родители твои со стыда бы сгорели, если бы видели!» «Вы знаете моих родителей?» Я не врубался в ситуацию и поэтому откровенно тупил. Моя собеседница выпучила глаза, но ответить ничего не успела. Из-за ее ног выглянула мерзкая баллонка со свалявшимися колтунами когда-то белой шерсти, с розовыми пятнами вокруг глаз и захлебнулась визгливым, оглушительным лаем. «Муся, не шуми!» Бабка ловко подхватила агрессивное животное и сунула это подобие собаки себе под мышку. «Отойдите, пожалуйста, с дороги, дайте мне пройти!» Я решил не усугублять обстановку скандала и плотно вжался в стену, пытаясь сплющить мешок и проскользнуть мимо объемного тела тетки, чтобы не спровоцировать старую скандалистку на новое гавканье. Ветеран подъездных войн, как королева, проследовала мимо меня, причем баллонкой опасно скалила зубы, проплывая в непосредственной близости от моих сжимающих мешок открытых ладоней. Громко обсуждая со своей собакой нравы современной молодежи, соседка потопала вниз, периодически бросая на меня уничижительные взгляды. Я же поспешил наверх, стараясь быстрее закончить уже надоевший мне путь домой. Поднявшись на оставшиеся два этажа, я пытался сориентироваться, где нужная мне квартира, и неосторожно бросил взгляд вниз, в узкий проем между перил, откуда-то снизу. С какого-то нижнего этажа за мной мрачно наблюдали две пары непримиримых глаз. Одна пара, усиленная оптикой, вторая, залитая гноем. Наконец-то я добрался до своего последнего этажа и, отдуваясь, сбросил ставший за время подъема в два раза тяжелее мешок возле двери нужной мне квартиры. Щелкнул английский замок, и я оказался в маленьком коридорчике, выкрашенном унылой краской серый стандарт. Маленькая комната полезной площадью 12 квадратных метров, маленькая кухонька с невиданной мной раньше смешной двухконфорочной электроплиткой, сидячая ванна, радующая глаз только отсутствием потертостей санитарного фаянса. Судя по размерам, вытянуть ноги в этой ванне у меня не получится. Унитаз с чугунным бачком под потолком и крупной белой грушей на толстой цепи тоже был новеньким, блестящим, с крупными пятнами и звездки, накапавшись с потолка при отделке дома. Все в квартире было новым, но маленьким. Только балкон обрадовал меня своими стандартными размерами. Я сбросил мешок рядом с единственным предметом мебели в комнате, моим старым раскладным диванчиком, на котором я спал в детстве. Другой мебели в квартире пока не было. Эта жилплощадь была выделена бабушке на расширение, как ветерану войны. В центре города к очередному юбилею Великой Победы было построено два девятиэтажных двухподъездных дома из серого кирпича в каждом из которых было по 180 убогих малогабаритных однокомнатных квартир, предназначенных для одиноких стариков. По первоначальному проекту в пристройках к домам предусматривались врачебный кабинет, клуб с небольшим кинозалом и продуктовый магазинчик. В итоге по окончании строительства открылся только магазин, остальные помещения занял местный ЖЭК а медицинскую помощь ветераны могли получить в городской поликлинике в двух кварталах неторопливой ходьбы в сторону Центрального рынка. По рассказам бабушки, жесточайшая битва происходила за право вселиться на нижние этажи ветеранских домов. Начальник районного лифтового хозяйства лично приезжал успокаивать митинги пожилых людей, многие из которых были инвалидами, обещая, что лифты будут ходить как часы, и не до 12 часов ночи, как принято в городе, а круглосуточно. В честь этого начальника обещание он выполнил. Лифты в домах первоначально ходили круглосуточно. Но через пару лет этот достойный человек уехал в Норильск, а занявший его место человек никому ничего не обещал, ведь верно? Короче, бабушка в этой квартире не жила ни дня, Поэтому прелести регулярного подъема на девятый этаж пешком она не познала. Вероятно, что если бы она жила в этой высотной квартире, то была бы не добрым и светлым человеком, а чем-то вроде моей новой соседки. Кто знает. В прошлой жизни я не жил в этой квартире, так как сразу пошел служить в отдел милиции нашей рабочей окраины. Но получив второй шанс, став несколько опытней, Я устроился на службу в суетливый, вечно куда-то опаздывающий, но почти камерный и более интеллигентный дорожный район города. И мама с бабушкой после моего устройства на службу ловко провели родственный обмен, прописав меня в этом доме вместо бабули. Вид с балкона был великолепен. Серые корпуса соседских домов сливались в сплошную стену, своим замкнутым пространством создавая чувство угрюмой защищенности. Глаз радовал лишь торец соседней общаги, кубической девятиэтажки, отделанной силикатным кирпичом, на общих балконах, которые курили симпатичные девы в коротеньких домашних халатиках и накинутых на плечи куртках. Это было общежитие швейной фабрики. Питомник одиноких девиц, ищущих настоящей любви. Полюбовавшись на красоток, я повернулся, чтобы зайти в квартиру, и чуть не заорал от ужаса. Из-за тонкого металлического листа, отделявшего меня от балкона смежной квартиры, на меня с ненавистью смотрели две пары уже знакомых мне глаз. Одна усиленная оптикой, вторая залитая гноем. Стыдясь с такой реакцией я делая вид что не заметил милую соседку с ее сердито рычащим питомцем поднял лежащий на бетонной плите старый алюминиевый карниз для штор и прислонил его к темно синей перегородке отделяющей меня от соседнего балкона но сделал это так неловко что карниз мерзким скрежетом металла а металл заскользил вниз чуть не попав в голову любопытной пенсионерки Раздался испуганный крик, соседи исчезли из поля видимости, а за перегородкой громко, так, что в испуге задребезжали стекла, грохнула балконная дверь. Через два часа в мою дверь постучали. В этот момент я с интересом рассматривал висящим на стене в коридоре большом зеркале результаты своего труда. Входную дверь стучали очень настойчиво и по-хозяйски. Мне пришлось открывать. За дверью стоял молодой лейтенант милиции с толстой папкой под мышкой и отвисшей нижней челюстью. Мне его удивление было очень понятно. Не каждый день тебе открывают дверь бытовые хулиганы, облаченные в длинные семейные трусы, в невзрачный цветочек и новенький милицейский китель. Похлопав, удивленно глазами, Лейтенант все-таки собрался с мыслями. Здравия желаю. Лейтенант милиции Гаврилов, местный участковый, что вы делаете в данной квартире? Добрый день. Живу я здесь. Все-таки мой прикид ломало у участкового какие-то привычные логические схемы. Задумчиво пожевав губами, он выдал. Паспорт могу ваш посмотреть? К сожалению, мой паспорт на прописке. При этих словах участковый приободрился. Ситуация «паспорт на прописке» была ему очень знакома и однозначно сигнализирует, что перед тобой криминальный элемент. Половина граждан, с кем участковому приходилось общаться по поводу их неподобающего поведения, начинали рассказывать сказку про их паспорт на прописке. «Вам необходимо пройти со мной». Нетерпящим возражение голосом произнес лейтенант и сделал маленький шажочек через порог квартиры, чтобы пресечь весьма вероятную попытку с моей стороны захлопнуть перед носом представителя власти дверь и потом показывать через нее участковому фигушке. Основание следовать куда-то. Я у себя дома. У вас нет паспорта. Необходимо установить вашу личность. Так и у вас нет паспорта, товарищ лейтенант. «У меня есть удостоверение, дающее мне право вас задержать!» Участковый не на шутку вскипел. «Я понял, что троллинг служивого может завести меня не туда. Давайте сделаем так. Вы зайдете в квартиру, и я вам покажу свои документы. А то там в коридоре у пенсионерки скоро ушные перепонки лопнут от напряжения». Я высунул голову в темный коридор и последние слова почти прокричал. Где-то в сумраке длинного коридора на двадцать квартир кто-то в страшном гневе захлопнул дверь. Милиционер заколебался. Очевидно, любезность от непонятного ряженого его насторожила, и входить в мою квартиру он передумал. «Да вы не волнуйтесь, заходите!» «Если через десять минут от меня не выйдете, ваша активистка, я уверен, наряд сюда вызовет. Проходите на кухню». Через минуту я протянул участковому сложенную пополам картонку в половину размера листа А4, заботливо упакованную в целлофановый пакет, запаянный утюгом. «Это что?» Гаврилов пытался рассмотреть текст через бликующую в солнечном свете поверхность. Это в отделе кадров сейчас выдают. Говорят, что бланков удостоверений нет и будут только через полгода. Так ты к нам в ППС устроился? Теперь понятно, почему ты такой борзый. «Саша!» — лейтенант протянул мне руку. «Паша!» — ответил я на рукопожатие. «Чай будешь?» «Давай, это мне все равно с тебя объяснение брать». Из рассказа участкового следовало, что моя соседка, Алла Никитишна, была человеком с активной жизненной позицией и демонами в голове. Причем демоны сверлили ее голову вполне натурально. В этот дом она вселилась два года назад по причине постоянного ремонта у соседей по старому месту жительства. Так как раньше жила женщина в угловой квартире, и ее соседями за стеной были только пролетающие мимо птицы, то родственники Аллы Никитишны, устав от ее постоянных жалоб на воображаемых ремонтников, селили ее в ветеранский дом, где ремонтом никто не занимался. «Саш, а где этот нехороший дом?» «Какой?» «Тот, откуда Алла Никитишна съехала». «Тебе зачем?» «Ну, подумай сам». «Ты сейчас уйдешь, эта ведьма не успокоится и через пять минут придет ко мне опять скандалить. А ей встречный вопрос. А вы где прописаны, гражданочка? И почему не проживаете по месту прописки?» Александр вскинул на меня глаза. «Ты точно только что из армии? Больно ты ушлый какой-то тип?» «Я в армию со второго курса юридического ушел. Там учат жестко.» а главное, учат к любой проблеме подходить творчески. У тебя в этих двух домах, я уверен, половина дедов не по прописке живет, чтобы, если что, со стариком случится и оркестр под окнами печально заиграет, родственники квартиру не потеряли». Лейтенант закатил глаза к потолку. «Ну да, где-то так. Половина не по прописке живет». «Скажи, заявления от них ты сколько принимаешь каждую неделю?» «Судя по всему, много. Я понимаю, когда кого-то побили, ты обязан реагировать. Но соседские склоки и скандалы не по месту официального проживания затевать как-то незаконно. Ты-то сам где прописан?» «Вот если ты спустишься в ЖЭК к местной паспортистке и напомнишь ей, что она еще на прошлой неделе обещала мне паспорт с пропиской вернуть, то узнаешь что я в этой квартире живу на самых законных основаниях, и лицевой счет на меня открыт, и квартплаты три рубля уже начислили. Уходил от меня участковый со светлым и одухотворенным лицом и верой в светлое будущее. Наверняка мечтал, как при личном приеме погонит половину местных кляузников на место постоянного жительства согласно штампу в паспорте.